как Ленин хотел в мавзолей без очереди пройти. Ленин очнулся, ощутил неприятную пустоту в груди, встал, сухо сплюнул и, шатаясь, пошел за пивом. Взял в гуме Жигулевского и начал протискиваться обратно в мавзолей. — Куда прешь без очереди, сука? — вежливо поинтересовались стоявшие в очереди посмотреть на мертвого Ленина. Ильич достал паспорт с пропиской и начал объясняться, но тут же получил ногой в лицо. — Пидор картавый, — сказал гражданин с крепкой ногой. — Сталина на них нет, — сказал другой и пробил Ильича в пах.